Глава двадцатая «У тебя сосуды в глаза хлопнули». Яна тревожно заглянула мне в лицо, подложила в тарелку еще одну котлетку. «Ты, Коленька, перенапрягаешься слишком». Тёща тоже обеспокоенно перемещалась по кухне, накладывала квашеные капустки, наливала морс. «Неужели у тебя в отряде не найдется кого обучить этому вертолёту?» «Командировку во Вьетнам от жены не скроешь, тем более такой дотошной, как Яна». Сначала рассказал ей, а она уже тайком просветила Екатерину Александровну. Поди попробуй тут соблюсти грифы секретности. «Нет», — помотал я головой, запихивая в себя котлету. «У каждого своя специальность». В прихожей открылась дверь, в квартиру зашёл Олидин, принялся раздеваться. «Ужинаете?» «Молодцы, а где рюмки?» «Виктор», — осадила мужа Екатерина Александровна. «Не спаивай мне Колю, им еще с Яной деток делать». «Мама!» Яна вспыхнула маковым цветом. «Давайте ужинать», — примирительно произнес генерал, споласкивая руки в кухонной мойке. «Дети — это хорошо, дети — это правильно. Ты бы Коля познакомил нас со своей дочкой. Как ее зовут? Вера?» «Так точно», — сердце у меня ёкнуло. «Но она еще маленькая, в Москву из Владика тащить». «Папа», — Яна с упреком посмотрела на отца. «Ей тема моей предыдущей семьи категорически не нравилась». «Да что вы меня сегодня все обрываете?» Олидин злился «Катя, ставь рюмки!» Генерал достал из холодильника бутылку русской водки. Сразу же соорудил себе закуску в виде бутерброда с копченой колбасой. Несмотря на нынешнюю пикировку, жили мы, в общем, дружно. Генерал особо своим присутствием не докучал. Часто оставался ночевать на Лубянке, где у него была комната отдыха рядом с кабинетом. Особенно, когда проводились какие-то тайные и важные операции «семерки». Теща во мне души не чаяла. Носилась, как списанной торбой. Всегда накормлен, обстиран, наглажен. Чего еще желать? Как говорится, от добра добро не ищут. Я уже грешным делом начал задумываться, а нужна ли нам с Яной отдельная квартира. Умом-то понимал, что нужна. Олень нашептывала. «Давай еще поживем. Неизвестно, как оно там все сложится». Нет, в Яне, как в хозяйке, я не сомневался. Вся в маму, мрачительная, заботливая. Но нагрузка-то будет побольше. Работать, вести дом. А если забеременеет? Ну, за удачу. Генерал разлил водку. Мы подняли рюмки, чокнулись. Русская пролетела внутрь белым лебедем. В животе потеплело. Мы налегли на еду. Успели как раз к началу программы «Время». Заиграло знаменитое «Время вперед». На экране появились Анна Шатилова и Евгений Суслов. «Добрый вечер». «Здравствуйте, товарищи». Под надою и рекордные выплавки пятилетку в три года я задремал в кресле. Проснулся только в том месте, где диктор рассказывал о назначении какого-то Александра Дубчика первым секретарем ЦК Коммунистической партии Чехословакии. Тут у меня что-то щелкнуло. Чехия, Прага, пиво Пилзнер. Стоп, не туда. Ага, восстание в Чехословакии. И какой же это был год? Да вот нынешний год и был. 1968. Вроде летом началось. Чехи принялись бузить. Союз вместе с союзниками ввёл танки. Вони было на весь мир. «Ты чего встрепенулся весь?» Яна отложила вязание, тревожно посмотрела на меня. «Виктор Иванович!» Я повернулся к генералу, который внимательно смотрел программу «Время». «А этот дубчик? Чего это вдруг его выбрали первым секретарем? «Сам не понимаю», — пожал плечами Олидин. «Я был на совещании у Андропова». где высказывались опасения, что этот дубчик как бы даже не английский агент. Лимонники уже давно подкоп ведут под Чехословакию. Самое слабое звено в Варшавском блоке. Придумали проект «Социализм с человеческим лицом». А там не лицо, морда капитализма вылезает. Так вот этот дубчик с этим проектом весь прошлый год уносился, Поджигал чехов и словаков. Теща тоже отложила вязание. Обе женщины с любопытством начали слушать генерала. «Юрий Владимирович опасается, как бы в Чехословакии...» — Оледин понизил голос. «Не повторились венгерские события. Он как раз все это сам наблюдал в 1956-м». «Так чего же ждать, пока все загниёт?» — удивился я. «Раз и хирургическая операция. Взять быстро к ногтю всех этих агентов и поджигателей». «Тут не мы решаем», — вздохнул генерал. «Свои соображения в Центральный комитет направили». «Вот так страну и просрали», — я скрипнул зубами. «Мы свои соображения направили. Вот наши лапки. Хотя не моя, конечно, епархия», — Оледин поднялся, переключил программу на телевизоре. «Ладно, поговорю еще раз с Цвигуном. Он этого дубчика больше всех не любит, а по выходным Семён Кузьмич обедает у Брежневых». На базе ГРУ в Солнечногорске буквально за неделю возвели полноразмерный макет американского аэродрома в Камбодже. Справа от стрельбища расчистили большой кусок земли от снега. Экскаватором сделали насыпь сорвом, поставили две вышки, блиндажи, вертолетные ангары. Даже что-то типа пулеметного дзота, обложенного мешками с песком. Воткнули срубленные елки вместо пальм. Все по фэншую, то есть по разведданным. После звонка Черного мы погрузились в автобус, и всем отрядом прибыли на экскурсию в Солнечногорск. Там уже шли тренировки. Группа «Черного» против «Халуаев». Приморцев возглавлял огромный выше меня медведь капитан Степанчук. Я увидел, как он в одну морду, прислонившись спиной к стенке рва, и сцепив руки в замок, легко закидывает наверх таких же гризли, как он сам. «Сколько я в медицинских комиссиях по отбору этой братьи проработала!» Вздохнула рядом стоящая Калиновская. Как брали лосей, так и продолжают брать, а хороший спецназовец знаешь какой? Какой? Невысокий, можно даже ниже среднего роста, худощавый, жилистый. Эти бугаи на марш-бросках первые спекаются, а мелкие добегают до финиша, а потом еще есть сила к медсестрам приставать. Бугаи утащат в два раза больше быка, чем твои жилистые. а лишний патрон в бою, сама все знаешь. Во-первых, не факт, заспорила докторша. «Во-вторых, твоего богатыря первого и шлепнут. Площадь тела-то большая». «Ну, раз так, мы тут хотим третье отделение грома развернуть». Калиновская обернулась ко мне, с удивлением посмотрела. «Расширяемся?» «Ага, генералы дали добро». «А я от них только мат слышала». «Думала, ну все, допрыгался Орлов». «Больно борзый ты, Коля». «Тише, не неприподчинённых», — я дернул Лену. «Вон и вас байбалом идут». «Так что там третье отделение?» «Надо создать медицинскую комиссию по зачислению в отряд, чтобы все по науке было. Графики, выносливости, всякие и прочее. Хочешь худых и мелких? Валяй, бери. Но они должны быть лучшими». «Ладно, займусь. Есть у меня знакомые врачи в Центре подготовки космонавтов. Вову нам нужны с космическим здоровьем. И психикой». После того, как группа черного и «Приморца» набегались в волю, Класс штурмовки показали уже громовцы. Со светошумовыми гранатами, со снятием часовых, проходом змейкой. «Смотрю и завидую», — вздохнул черный, протирая линзы бинокля. «С арбалетами сами придумали? Или подсказал кто?» «Намного тише, чем с ПБС выходит». «Сами. Мой зам сходил в Федерацию арбалетного спорта СССР». «Есть такая федерация?» «Есть. Даже чемпионат свой проводят». Там дали на выбор несколько моделей. Мы их модернизировали под наши задачи. Ну, там более мощная тяга, оптический прицел. Поделишься. И светошумовыми гранатами тоже. «Дяденька, дайте воды попить», — засмеялся я. «А то так есть хочется, что переночевать негде». «Да ладно, одно же дело делаем». «Дам, конечно, бронники тоже». «Вот это дело. А прицельная дальность варбалетов какая?» «Метров сто. Но это в теории и в ростовую мишень, а так...» Ну, 50-60, там еще у спортивных болтов другой наконечник. Наш бронебойный меняет баллистику, имею в виду, придется потренироваться. Но это само собой. Слушай, черный резко повернулся ко мне, я ведь тебе тоже помочь могу с оснащением. Как? А пошли в тир, кое-что покажу. В тире меня встретил старый знакомый, инструктор Арам. А, Коля, дорогой, как поживаешь? Слышал, ты теперь в конторе? Да, Рам перевелся к смежникам, поживаю хорошо, вот зашел тебя навестить. Да не ври, засмеялся инструктор. Вы за Винчестером, так? Рам посмотрел на черного, тот кивнул. Спустя минуту я держал в руках натуральное помповое ружье. Эта модель Тренч выпускалась с 17 по 45 год. Американцы поставляли нам его по ленд-лизу. Но конкуренции с автоматами ружьё не выдержало, применения в боях не нашло. «Думали штурмовым группам их давать», — вмешался Арам. «Зачищать окопы. Но что-то там не сложилось. Партии потом вернули штатовцам, но некоторые экземпляры...» Инструктор мне подмигнул. «Удалось потерять». «Тут, значит, у нас 12-й калибр, 5 патронов в магазине». Черный подвигал помпой. «Я стрелял. Отдача сильная, ствол ведет вправо». «Так это же классный вариант вскрывать двери», — сообразил я. «Я о том же подумал», — кивнул майор. «Со взрывчаткой и ломиком это вы хорошо придумали, но надо возиться. А если быстро вломиться? Из калаша дверь прошьет насквозь, пистолетом тоже поди выцели». Тут же взял, пальнул в сторону замка, и вот такая дыра. Чёрный отложил винчестер в сторону, показал руками какая. Я приложился к ружью, взвесил. «Три с половиной кг, дорогой». Рам выложил на прилавок пачки с патронами. «Длина ствола полметра». «Обрезать можно?» — поинтересовался я, запихивая патроны в Винчестер. «Уж больно он длинный, неудобно». «Конечно же можно. Вот даешь нам бумагу от начальства, мы тебе и обряжем, и навеску пороха дополнительную запихнём. Будешь ходить такой важный, двери выносить». Мы посмеялись с шутком Рама, потом постреляли. «Да, отдача у Винчестера была нехилая». К такому оружию приноровиться надо будет. «Спасибо вам!» — я искренне поблагодарил инструктора и чёрного. «С меня простава!» На выходе из тира меня ждала Антонина. «Коля, я денег не возьму. Военная часть помогает, пенсию назначили!» В руках вдова Ивана теребила конверт, который я передал с Незлобиным на прошлой неделе. Огонек ездил в Солнечногорск встречаться с сослуживцами. Вот я и решил передать саказии свадебные... А парни, как узнали про деньги, собрали еще и своих. Получилось больше двух тысяч, сумма приличная. «Во-первых, здравствуй». Я подхватил Антонину под руку, потащил прочь от лишних ушей. «Во-вторых, вот ты памятник Ване на могилу поставила?» «Нет еще. Год должен пройти, земля сесть». «А знаешь, сколько он стоит?» «Гранитный, но рублей триста-четыреста». «Если с гравировкой лица, умножай на два». Мы шли мимо плаца, где стоял строй срочников с автоматами за спинами. Видимо, вернулись со стрельбища. Сзади строя шел усатый сержант и проверял, сделан ли контрольный спуск передёргиванием затвора. Ясно, что у бойцов не должно быть патронов в магазинах. Но странно, что подобную проверку не проводили в специальном помещении, которое на базе в Солнечногорске было. Может, чтобы не ждать своей очереди? И тут я вижу, как сержант дергает затвор. Тот идет легко. Усатый снимает с предохранителя спуск. Бах! раздается выстрел, срочник падает. Бойцы дергаются в сторону, и сержант стоит в шоке. Долба. «Ой, убили!» Вдова роняет конверт в снег, из него высыпаются деньги. Мы подбегаем с Антониной к срочнику, переворачиваем его. Моргает, значит, жив. Я снимаю каску. Удивительно, но крови нет, только выгоревшие из затылка волосы. «Живой!» Пуля обожгла кожу, пробила каску. «Так, бойцы, отставить панику, собрать деньги и отдать Антонине Васильевне!» Рявкнул я, когда ветер понёс к ним полтинники с задумчивым лицом Владимира Ильича, а сам оттащил усатого в сторону. «Ну ты, сержант и мудак!» Чуть не врезал ему каской солдатика. Тот лишь понуро повесил голову. «Пока срочники бегали по сугробам, примчался сначала мой старый подпол, Игнат Степанович Башар». И тут же на газоне прикатил Зорин с медиками. оглушенного и контуженного рядового подняли. Взяли под руки, повели в машину. Пока генерал терзал сержанта, башка построил роту. увел ее с плаца. «Ну что, оставляешь себе деньги?» Спросил я бледную Антонину. «Что ж делать? Оставляю». «Как я тебе и говорил, это называется авторотация». Валерьяныч выключил мотор вертолета, Гул над головой стих. Я глубоко вздохнул, направил ручку от себя, посмотрел сквозь лобовуху на винт. И да, он продолжал крутиться, все как обещал мой инструктор. Еще один глубокий вздох, спокойно ведем машину. Если во время полета перестает работать двигатель, скорость вращения винта начнет падать, и вертолет теряет скорость и высоту. В этот момент на лопасти начинает действовать набегающий снизу поток воздуха. Это воздействие при соблюдении определенных условий. Раскручивает несущий винт, который снова создает подъемную силу. В режиме авторотации винт просто работает, как горизонтально ориентированная ветряная мельница. Ничего сложного. Я сейчас эту мельницу самонаблюдаю. Работает. «Плавнее, плавнее, держи!» Со своего места рявкнул Валерьяныч. «Общий шаг до минимального». «Поставил». «Ветер справа, парируй». «Парирую». Я посмотрел на высотомер. «Двести метров, сто пятьдесят». Расчищенная от снега площадка аэродрома довольно быстро приближалась. Сдаешь авторотацию, считай все, на пилота выучился. Я упорный, я сдам. Уж точно не угроблюсь. Теперь просто не имею права. Яна намекнула мне, что беременна. Задержка, все дела. Дескать, ты пока не воодушевляйся сильно, мало ли, всякое бывает. А главное, пока никому не говори, сглазишь. И как только у советских женщин в головах уживается атеизм и вера во всякую чертовщину... Черт не о том думаю. Земля все ближе. Я резко увеличил шаг, отдал еще большую ручку от себя. Угол тангажа вырос, горизонтальное движение вертолета почти остановилось. При этом винт потерял обороты. Молодец, чуть-чуть еще. Инструктор перекрыл кран бензонасоса. Взлетали мы с минимальным запасом топлива, а рядом с площадкой на всякий пожарный дежурили аэродромные огнеборцы. Есть касание, Валерьяныч довольно улыбнулся. «Выгонят из спецназа, приходи к нам работать». «Не дождёшься». Вместе с инструктором мы отправились на КП отчитаться о выполнении финального упражнения. Интересно, мне теперь выдадут какое-нибудь удостоверение пилота? Или можно летать, что называется, без спросу? Только этими глубокими размышлениями можно объяснить тот факт, что я не обратил внимания на Гагарина. Но идут с КП два каких-то пилота со шлемами в руках. Невысокие, коренастые. «О, Юра, привет!» Валерьяныч тормознул одного из них, пожал руку. Познакомился со вторым, Владимиром Серёгиным. Что-то спросил, пошутил. А я впал в ступор. Смотрю на знаменитую улыбку Гагарина и не верю. Во как на тебя люди реагируют!» Засмеялся мой инструктор, хлопая по плечу. «Сейчас автограф попросят!» «Да я привыкший!» Юрий протянул мне руку, крепко пожал ладонь. Порочкались мы с Серёгиным. «Первый человек в космосе?» Не удержался я. «Уж будь уверен», — опять улыбнулся Гагарин. «На двадцать пять дней обогнали американцев. Кстати», — Юрий повернулся к Серегину. — «Шепард писал мне недавно. Ты знаешь, что Алан имеет звание магистра искусств в Дартмутском колледже?» «Искусство? Космонавт?» Вот и я удивился. «А что Гагарин делает на Чкаловском?» — тихо спросил я Павла на ухо. «Восстанавливает летные навыки. Дали ему разрешение полетать на пятнадцатом миге. Перед нами сели». «Тут меня, конечно, ударило. На этом же миге Гагарина убьется. А когда?» «Тут моя память спасовала. Особенно не интересовался биографией первого космонавта. Но ясно, что не сегодня, раз уж пилота сели. Ладно, повернем по другому ситуацию. А что я могу сделать? Сказать Гагарину все напрямую? Примет за сумасшедшего». Еще и другим передаст пространности в поведении. Пилоты тем временем зацепились языками, обсуждали какого-то генерала Кузнецова, с которым у Серёгина был конфликт. Сорвать полёты? А как? Можно тайком испортить учебный самолет Гагарина, чтобы он не мог вылететь. На Чкаловском царила атмосфера раздолбайства. Получить доступ к МИГу проблем не было. Но и не помнил, из-за чего случилась катастрофа. Была ли техническая неисправность? Что-то в голове крутилось, но я никак не мог сообразить, что именно. «Ладно, приятно было познакомиться», — я дернул Павла за локоть. «Можно взять в учебке твой «Зенит»? Надо кое-что сфотографировать». «Себя с Гагариным?» — хохотнул Валерьяныч. «Тащи, сделаем тебе памятное фото. Юра, ты не против?» Первый космонавт был не против. Я рванул в комнату инструкторов. Там было пусто, только очень накурено. В незапертом шкафчике Павла я взял не только зенит, но еще и гаечный ключ. Кругами вышел на ВПП, нашел на одной из парковок тренировочную с парку Гагарина Серегина. Она была одна такая. Вдалеке поднимал снежную пыль топливозаправщик. У Мига было пусто. Я неторопливым шагом подошел к самолету. Еще раз огляделся, положил гаечный ключ в воздухозаборник. Так, чтобы головка выглядывала. Отошел назад, сфотографировал. Крупно и общим планом, чтобы был виден номер Мига. после чего убрал ключ в карман, потопал на КП. «Коля, мы тут уже замерзли тебя ждать», — попенял мне Павел. «Анекдот про пилотов в качестве извинения пойдет новый». «Давай», — махнул рукой Серегин. «Известная американская авиакомпания нанимает на работу пилота. На это место претендует немец, американец и советский летчик. Директор компании спрашивает у немца. Давно летаете? Три года. И сколько хотели бы получать? Три тысячи долларов». Тысячу мне, тысячу жене, тысячу на страховку. Спрашивает у американца, давно летаете? Шесть лет. И сколько хотели бы получать? Шесть тысяч. Две мне, две жене, две на страховку. Спрашивает у советского пилота, а вы давно летаете? Боже упаси, я летать-то толком не умею, и высоты боюсь. А получать хочу девять тысяч. В этом месте я показал лицом мимику директора. Ну как же, три мне, три вам. Директор авиакомпании совсем обалдел. «Стоп, а летать кто будет?» «Как кто? Немец? Он же за три согласен?» Гагарин захохотал первым, Серёгин с Валерьянычем сразу за ним. «Давай я быстро сфотографирую вас». Павел отсмеялся, вытер слезы в глазах. «И пойдём чайку жахнем, а может, чего и покрепче. полеты то уже закончились?» «Нет, в этот раз без меня. Я решил понтануться. Взял у Серёгина его шлем, встал рядом с Гагарином. «Надо по срочным делам в Москву метнуться. Дашь мне зенит с собой?» «Проявлю фотографии по дороге». «Дам, но сначала скажи сэр, «Сыр!»